Глава двадцать седьмая Кирилл сразу понял, о чем я. Помог выбраться из-за столика и, взяв за талию, повел на первый этаж. На ходу мельком схлестываюсь с тяжелым взглядом Минаева. Вздрагиваю, но продолжаю свой путь по направлению к танцполу, стараюсь откинуть волнение на этот счет. Нахожу Дарину и пристраиваюсь к ней. Танцую легко и грациозно, по крайней мере, мне так кажется. Музыка оказалась хорошей. Не очень громкой, но в то же время веселящей. Звук проникает глубже, разносится по венам, отдаваясь прямо в сердце. Мне нравится это ощущение свободы, драйва. Я уже успела забыть о своем нелепом стеснении, танцуя с девчонками и Кириллом, что словно чувствуют мои движения, всегда находится рядом, улыбается и кидает шутки вместе с комплиментами. Я пытаюсь от него отойти, но парень оказывается настойчив или же слишком пьян, чтобы принять мой отказ целоваться с ним. Немного потанцевав, мы пошли к бару и девочки заказали еще коктейли, но я решила отказаться, потому что голова все продолжала кружиться, а ноги начали слабеть. Я точно бы пару раз упала, если бы не Кирилл, что был рядом, жужжа как муха. «Подержи-ка, я в туалет!» — смеется раскрасневшаяся Дарина, передает мне свой коктейль. «Кир, не смущай мою подругу!» — тыкает его в бок и смотрит на нас с хитринкой. Даже боюсь представить, что творится в ее пьяной головушке. Уж не додумалась ли она нас сосватать?» Вообще я рада, что она выглядит довольной и счастливой, расслабленной. Зря я боялась идти. Правда, чувствую, что уже устала и хочу поехать домой. Отоспаться. И голова сильно окружилась от выпитого. Я живу в своем режиме, обычно в одиннадцать уже сладко сплю. Поэтому глазки начинают закрываться. «А я что? Я, между прочим, влюбился!» Смеется парень. Берет меня за руку и тянет на себя так что я ударяюсь носом о его грудь. «Ева, ты не хочешь сегодня поехать ко мне?» Даже мы немного одурманенный мозг подмечает неладное. «Возможно, меня пугает жадный блеск в голубых глазах, или то, как самоуверенно он это произнес». М -м -м -м, «Прости, но нет, я не могу». «Делаю легкую попытку отстраниться, потому что губы парня слишком близко к моим». Ощущаю, как чувство паники нарастает. «Да ладно тебе! Хорошо отдохнем вместе! Покажу красивый вид из окна! Я, кстати, живу в центре! Один!» Как бы невзначай подмечает он. «Наверное, надеется, что я клюну!» «Ты же не просто так вытанцовывала рядом со мной! Я оценил!» Шею и затылок начинает покалываться от навязчивого ощущения, что за мной наблюдают. Пытаюсь еще раз отстраниться, потому что не хочу никуда ехать с ним. Вот так с первым встречным, без ухаживаний и цветов. К такому я точно не готова, хотя он и приглянулся. Нет, не о таком я мечтаю. «Я не думаю, что это хорошая идея. Ты хороший, милый парень, но...» Прокручиваю в голове весомую причину отказа. «У меня есть молодой человек» понимая, что мне удалось высвободиться и выдохнуть с облегчением. Правда, не самой. Рядом оказывается Минаев, что буквально выдергивает меня из рук назойливого парня. «Тебе достаточно!» Как-то агрессивно произносит он и вырывает коктейль, который я все это время держала. Ставит его на барную стойку. «Ты едешь домой!» «Вот этого я и боялась!» Боялась, что он возьмет и подойдет. Но больше всего меня пугает его цепляющий, проникающий до костей взгляд хищника, что вышел на охоту. И так как он стоит слишком близко, я ощущаю исходящее от него напряжение, хотя на вид он кажется вполне спокойным и сдержанным. Но я бы не рискнула к нему лезть, как это в следующую секунду делает Кирилл. «А ты кто такой? Отец твой, что ли?» осматривает нас двоих. И когда я отвечаю, тихая, нет. Его глаза округляются, подобно огромным блюдцам. Подожди, ты с ним? Ох, ох, зря, зря он это говорит. Еще с таким пренебрежением и отвращением во взгляде. Черт, неужели второй человек думает, что я сплю с Минаевыма? Ситуация накаляется до предела, когда мужчина делает уверенный шаг к Кириллу, а тот делает два назад, неосознанно принимая поражение, потому что силы явно не равны. Ведь Минаев по сравнению с ним просто великан. И вид у него бандитский. Я бы тоже на его месте испугалась и прикусила язык. Молила бы о пощаде. «Нужно срочно спасать ситуацию». «Кирилл, извини, мне пора домой». «Это не то, что ты подумал!» хриплю нервно, быстро вставая между ними. «Если я не предприму хоть что-то, боюсь парня кажется инвалидом!» «Артур Леонидович, не нужно! Прошу!» Протягиваю руку и кладу ее на грудь, от которой прямо веет жаром и опасностью. Молю всех богов, чтобы он не устраивал разборок. чего то знаю, что плохо будет всем, и мне в том числе. «Как я Дарине потом это все объясню?» Она откажется общаться со мной, если из-за меня произойдет драка. Смелею и слегка толкаю его, замечая, что Кирилл растворяется в толпе. Кажется, пронесло. Напряжение продолжает витать в воздухе, но когда он кивает мне на выход, я следую за ним, в голове прокручивая то, что могло бы сейчас произойти по моей вине. Надо было сразу же отшить этого парня, не строить ему глазки» не доводить до приставаний. А муж Алисы просто это увидел и решил помочь избавиться от ненужного ухажера. Правда, я его не просила. Думала, я устрою мордобой. Задает вопрос, как только мы выходим на улицу. Вдыхаю полной грудью, но это не помогает протрезветь, не помогает не смотреть на широкую спину, не разглядывать татуировки на его сильных руках. — Боже, какой он огромный! — Бугай, викинг! Он бы одним движением своей могучей руки сломал Кириллу челюсть. Или вовсе убил. — Я надеялась, что нет. — Говорю, не очень веря в свои слова. Минаев делает жест рукой, и к нам подъезжает один из его автомобилей. Поворачивается ко мне и прожигает острым взглядом. И только сейчас я могу ощущать стойкий запах алкоголя с примесью одеколона, что исходит от него. Увидеть его немного раскосые глаза, но на ногах стоит ровно, хотя я понимаю, что выпил он, как обычно, знатно. «Девочка, я давно таким не занимаюсь, но ты можешь не беспокоиться, он тебя больше не потревожит». Угрозу в его голосе сложно не заметить. И я бы возмутилась, но потерял охот своих мыслей, стоило ему подойти вплотную и обернуть тяжелую руку на талии. Ему приходится наклониться, чтобы хоть немного быть на моем уровне. Коленки задрожали. — Тоже считаешь, что я старый? — обдал теплым дыханием. Так как он стоял слишком близко, я ощутила себя рядом с ним маленькой птичкой, крошечной. Его вопрос ставит в тупик, потому как я не знаю, что ему на это ответить. Как реагировать на его близость? Открываю и закрываю рот, подбирая нужные слова. «Ну, как бы не то, чтобы прямо старый, взрослый». Делаю шаг назад, упираясь попой в холодный металл автомобиля. «Но это вам не мешает заводить отношения на стороне?» «Не могу не поддеть. Получаю наглую ухмылку в ответ». Собираюсь ли я рассказывать Алисе об увиденном? Еще не знаю, стоит ли ее расстраивать. Неожиданно Минаев заправляет мои волосы за ухо, улыбается так странно, показывая ровный ряд зубов. А все мои инстинкты трубят об опасности, исходящей от него. От такой улыбки хочется лишь сбежать куда подальше и никогда больше не попадаться ему на глаза. Слишком она зловеща. «Такой сопляк, как он, совершенно не знает, как нужно обращаться с женщиной, поверь мне. Он тебе не пара!» Хлопаю ресницами часто-часто, не веря в то, что он произнес. Впервые захотелось ему противостоять. Или это говорит алкоголь в моем организме. Но я набираю в легкие больше воздуха и начинаю возмущаться, отойдя подальше на всякий случай. «Это не вам решать!» «Может, я хочу набить шишки? Влюбиться?» Больше на него не смотрю. Открываю заднюю дверь машины, но в салон мне сесть не дают. Чувствую грубый захват на плече и морщусь, а когда сталкиваюсь с ним взглядом, то испуганно замираю, прикусывая щеку. «Ева, я только хочу уберечь тебя от глупостей. Ты еще слишком молода, чтобы знать, кто тебе больше подходит». И не советую тебе подпускать к себе всех подряд. Больше ничего не сказав, он толкает меня на сиденье и отдает приказ своему водителю отвезти домой, захлопывая дверь и уходит обратно. А я всю дорогу до дома сижу словно на иголках, не в силах совладать с навязчивым, пугающим предчувствием».